Проста моя осанка, нищ мой домашний кров, Ведь я островитянка с далеких островов. Живу, никто не нужен, взошел, ночей не сплю. Согреть чужому ужин, жилье свое спалю. Взглянул, так и знакомый, взошел, так и живи. Просты наши законы, написаны в крови, Луну заманим с неба в ладонь, колемела. Ну, а ушел, так не был, и я как не была. Гляжу на след ножовый, успеет ли зажить До первого чужого, который скажет пить. Август 1920 года.